Глава 49. Навеки ваш друг. От миссис Брианы Фрезер Маккензи, Фрезер Рич, Северная Каролина, лорду Джону Грэю на имя Харальда, герцога Пардлоу, командира 46-го пехотного полка Его Величества, Савана, Джорджия. Дорогой лорд Джон, я получила ваше любезное предложение написать портрет миссис Брамби. И с большим удовольствием его принимаю. Благодарю и за предложенную охранную грамоту, которую также принимаю с благодарностью за вашу заботу, так как мой муж и дети будут меня сопровождать. У мужа есть важные дела в Чарнстоне, поэтому сначала мы отправимся туда, хотя и ненадолго. А затем, к концу сентября, приедем в Савану встретиться с вами. если Бог даст, и дороги не наводнят индейцы, как здесь говорят. Изначально поговорка относилась к индейскому племени Криков, довольно воинственному, что неудивительно. Однако с учётом погоды в горах, куда вероятнее застрять в пути из-за обычного наводнения. Принимая в расчёт вышесказанное, не могли бы вы для скорейшего решения вопроса прислать всё относящееся до охранной грамоты на имя мистера Уильяма Дэвиса в Шарлотт? Северная Каролина. Мы будем там проездом по пути в Чарлстон, который, как вы несомненно знаете, в настоящее время находится в руках американцев. Мистер Дэвис, друг моего отца, сохранит документы до нашего приезда. С нетерпением жду встречи с вами. Навеки ваш друг Бриана.